Глава девятнадцатая. Немного магии. В 1980 году я ушла из городского совета. Мы продали наш участок и мою долю в свиноферме. Я собрала вещи и переехала в Сидней. На этот раз со мной отправилась одна из наших собак, Джеррика или Джерри. Красивая золотистая дворняга, которая всегда стояла и сидела рядом со мной в последние несколько лет. «У меня было достаточно денег, чтобы купить собственную небольшую яхту. Но сначала, как и прежде, необходимо было пополнить моё хранилище в Сиднее. Моя бабушка по отцовской линии была австралийкой. В девичестве она носила фамилию Кейбл. Должно быть, они были сожиточной семьёй, раз в Сиднее, в их честь, назвали здание и переулок. Одна из двоюродных сестёр бабушки, которую мы называли тётей Джеки, вышла замуж за Уильяма Гревела Кросса, полицейского, представлявшего грибной клуб полиции штата Новый Южный Уэльс на Олимпийских играх в Берлине 1936 года. Он был боковым гребцом в составе австралийской восьмерки. Они не выиграли медаль, но он вернулся домой с саженцем Дуба, подарком, который Гитлер вручал всем участникам игр. О грибцах-академистах, выступавших в восьмерках на Олимпиаде 1936-го, Дэниэль Джеймс Браун написал потрясающую книгу «Мальчики в лодке». Это история об американской команде гребцов выходцев из семей либо низшего, либо среднего класса, едва сводивших концы с концами в попытке оплатить учебу во времена Великой депрессии. Мне было очень интересно узнать о конструкции скифов из кедра и о важности синхронизации между восьмю гребцами и рулевым. В другой части книги описывается, как Гитлер при помощи Международного Олимпийского движения прикрывал попытки нацистов уничтожить евреев. Тетя Джеки и дядя Билл, которым тогда было за 70, жили в величественном доме, который они построили в Нордбридже с видом на Сейлорсбэй. Дядя Билл высокий, сильный, суровый, всегда был безукоризненно одет, и каждый его наряд завершался элегантным шелковым галстуком. Когда они впервые встретились, он был смелым молодым полицейским. В молодости тетя Джеки работала моделью, а еще стала первым камивояжером нефтяной компании в Новом Южном Уэльсе. Она водила служебную машину, курила длинные сигареты, и носила самые модные вещи. Часть ее зарплат выплачивалась в акциях, поэтому, уйдя с этой работы, она обналичила их и открыла антикварный магазин в центре Сиднея. Джеки была очень красивой, независимой женщиной до тех пор, пока не влюбилась в Била, заставившего ее стать покорной ему до конца жизни. У них не могло быть своих детей – поэтому они усыновили ребенка, которого тётя очень любила. Но суровый отец Билл выгнал его из дома и запретил Джеки когда-либо видеться с ним. Тетя Джеки стала алкоголичкой. Я часто навещала их, когда вернулась в Сидней. Они были эксцентричной парой, жили в доме, полном антиквариата, и у каждого была отдельная спальня. Дядя Билл симпатизировал мне своей племяннице, которая могла поддержать разговор о лодках и много путешествовала. Но когда я приходила со спутником-мужчиной, дядя Билл был груб с ним и холоден со мной. Он владел небольшим парусником, на котором уже не плавал, и надеялся продать его мне. Но я, осмотрев его, решила, что это не совсем то, что я искала. «Что же ты ищешь, Рут?» — спросил он. «Что-то, на чём я смогу плавать сама», — ответила я. «Что-то не слишком навороченное». Я нашла небольшой девятиметровый ёл с гладкопалубным корпусом и неплохим набором парусов, без туалета и душа, поэтому в корпусе было меньше дыр. Также там не нашлось места для холодильника, но это меня не беспокоило, поскольку к тому времени я стала вегетарианкой. Единственное, что мне не понравилось — это плавниковый киль. Судно называлось «Мэджик», «Магия». Я приобрела его. Прежний владелец помог мне и моему другу Полу доставить лодку из Сиднея на север, в Коффс-Харбор. Оказавшись там, я начала готовиться к вояжу в город Куктаун на северном побережье штата Квинселенд. Я вычистила «Мэджик», пополнила судовой запас, составила список всего, что было на судне, Проверила карты, радио. В то время на маленьких лодках не устанавливали ни радаров, ни GPS. Защитное снаряжение, верёвки, якоря и такелаж. Потренировалась поднимать шлюпку с палубы и спускать её на воду, а также вывозила её, чтобы ознакомиться с парусным вооружением. Надёжно укрытая Джерри спала на парусах. Следующим гостем на борту стала маленькая полосатая кошечка, найденная на пристани. Я взяла её и назвала Людмилой Хоффман. Одной из моих любимых детских книг была Людмила, Пола Гелика об одинокой королеве. И я только что посмотрела фильм с Дастином Хоффманом в главной роли. Постепенно я стала называть кошечку Хоффи, и ей очень понравилась лодка. Она могла спать везде, даже спрятавшись за книгами на маленькой книжной полке. У меня был квадратный таз с высокими бортами, и я привязала его к основанию грот мачты, поставила на мешковину и наполнила песком. Так у кошечки появился лоток. Меня всегда поражало, когда же в очень плохую погоду Хофи подходила к кокпиту, смотрела на волны и наблюдала за движением судна. А как только наступало небольшое затишье, она прыгала из кокпита прямо в свой лоток. Впоследствии я обложила его мешковиной, чтобы она могла цепляться за что-то, когда находилась внутри. Что касается Джерри, то у меня был длинный моток старой веревки, который я свернула кольцами, чтобы получился небольшой коврик. Нужду она всегда справляла там. Потом я швыряла веревку за борт, чтобы почистить, и поднимала ее обратно спустя какое-то время. Пол решил присоединиться к нам, хотя он очень мало знал о лодках. Я была рада его компании, и поскольку длинных рейсов не планировалось, я думала, что с ним все будет в порядке. Он происходил из греческой православной семьи, и его мать выразилась предельно ясно. В качестве жены будет приемлема только хорошая гречанка. Несмотря на это, на несколько месяцев мы стали любовниками. 25 мая 1981 года мы отчелили от Коффс-Харбора. Я была в своей стихии, пока меня не настигла морская болезнь. Таблетки от укачивания, которые я взяла с собой, вообще не подействовали». Джерри, Хофи и даже Пол развлекались, пока я лежала внизу, зная, что впереди меня ждут 24 часа не только рвоты, но и диареи. «Помните, я говорила, что на борту нет туалета? План заключался в том, чтобы использовать ведро, зажатое между двумя койками. Отличный был план! Эх, если бы еще не рвало!» По всему восточному побережью есть песчаные отмели, поэтому, чтобы войти в гавань или добраться до якорной стоянки, нужно правильно рассчитать время. В идеале входить в гавань нужно, когда заканчивается прилив, и необходимо проложить курс по течению на восточном побережье, ведь оно уходит на юг от Большого барьерного рифа. Это одно из самых сильных течений Южно-Тихоокеанского региона. В некоторых местах Оно движется со скоростью 7 узлов. А когда у вас небольшая яхта, оптимальная скорость которой 4-5 узлов, проложить курс — это жизненно важно. Чем дальше на север мы продвигались, тем выше была приливная волна. Иногда она достигала 4,5 метров. Привыкший к роскоши пол настроил на борту телевизор. В своем дневнике я вижу многочисленные комментарии о плохом качестве телесигнала, Когда мы стояли на якоре, и яхта раскачивалась, картинка реагировала соответствующая, как и характер Пола. Его нельзя было назвать счастливым моряком, но он держался. Думаю, ему нравилась идея жить на яхте, но с реальностью ему определенно пришлось побороться, особенно на такой маленькой яхте. Каждый день он ловил рыбу на троллинг под пристальным взором Хофи и Джерри, которые радовались так же, как и Пол, когда он кого-то ловил. В день моего 35-летия мы встали на якорь в Грэмскрик, небольшой приливной бухте, окруженной манговыми зарослями недалеко от юго-западного угла острова Кёртис. Она занимает в длину примерно 9 километров и впадает в южную часть водоема Нероус, отделяющего остров от материковой части страны. Высота приливной волны тогда достигала 4,4 метра, и при сильном течении было очень важно рассчитать время входа в бухту. Из-за густого тумана нам пришлось целый день отбиваться от огромных комаров. На следующий день после этого мы присоединились к группе небольших яхт и паре рыболовецких лодок, направлявшихся через Нероус к острову Грейт Кеппел. К этому моменту Пол заключил, что мореплавание не для него — и решил уйти. Я знала, что мне будет легче плавать без него, поэтому не возражала. Считаю, что время, которое мы провели на Мэджике вместе, убедило его, что мы не подходим друг другу, поэтому тогда мы и расстались. Через несколько лет он женился на хорошей гречанке. У меня же появилось много друзей, ведь на север направлялось много других яхт. Мы делились едой, вместе сходили на берег, и помогали друг другу, поэтому я знала, что мне не составит труда остаться одной с Хофи и Джерри. Мне приходилось проводить в морях до десяти дней подряд, поэтому я поняла, что плыть вдоль восточного побережья Квинсленда действительно легко, ведь при желании можно вставать на якорь хоть каждую ночь. Была возможность переждать плохую погоду. Я узнала в рыбацком домике у мыса «Трибулейшн», к северу от Карнса, где река Блумфилд впадает в Коралловое море. Я могу поработать поваром. Быстро позвонила туда, и мне предложили работу на два месяца. Нужно было лишь удостовериться, что на последней неделе августа я прибуду туда. Я поставила Мэджик на якорь на реке Блумфилд 29 августа и поняла, что до домика нужно полчаса добираться на шлюпке. А затем предстояло пройти тернистый путь через мангровые заросли, где в изобилии водились скаты, крабы и грибнистые крокодилы. Это было невозможно во время прилива. Похоже, крокодилы особенно любят собак. Поэтому Питер, мой новый босс-собачник, организовал для меня небольшую лодку с подвесным мотором. В итоге Джерри, Хофи и я добрались до домика в целости и сохранности. Работа была лёгкой, семь сотрудников обслуживали не более шести богатых гостей. Я готовила для них завтраки и обеды, которые они могли взять с собой на рыболовецкие лодки. А потом у меня было время, чтобы приготовить и подать ужин. В конце октября я отправилась на юг, остановившись в кренсе, поскольку корпус Мэджика оброс и нуждался в чистке. Помимо этого, необходимо было сделать ремонт и техническое обслуживание яхты перед тем, как продолжить вояж. Один из береговых рабочих прямо-таки влюбился в Хофи. Если он не носил ее на плечах, то она начинала всюду следовать за ним. Она была от него без и провела с ним весь день перед тем, как вернуться на ночь на Мэджик. Хофи дала понять, что ее морские приключения подошли к концу, и что она хочет сойти на берег. Уверена, что она не скучала по нас с Джерри так же сильно, как мы скучали по ней. В регион пришли северные ветры, поэтому многие яхты направились на юг. При устойчивом ветре в 10-12 узлов я решила плыть из кренса прямо в Макай с ночной остановкой в Боуне на три дня. Поначалу погода была идеальной, но я плыла навстречу шторму. 15 ноября на прибрежную зону вокруг Макая обрушились циклонические ветры, молнии и проливные дожди. Из-за ветра и дождя в Макай-Харборе отключили энергосбережения, а лодки в гавани перевернулись. Когда наступила ночь, Мэджик буквально сражался в открытом море. Зарифленый грот сорвало с мачты, поэтому я двинулась на юг входу в гавань с одной лишь бизанью. Я искала маяк на острове Флетоп, благодаря свету которого были видны устья реки, уотмели в районе Шлоутер-Пойнт и Риф-Хей-Пойнт. Приближающийся маяк я должна была увидеть без проблем, но я не знала, что свет погас. Мне потребовалось некоторое время, чтобы осознать, что произошло, но я не слишком волновалась, потому что знала, что скоро сигнальные огни направят меня в безопасную гавань. Но никаких огней не было. Ни с маяка, ни береговых, ни сигнальных. Я проверила и перепроверила свою карту. Вход был где-то рядом. Ветер и море утихли, поэтому я решила довериться инстинктам и направиться к побережью в надежде увидеть очертания суши. В целях безопасности я методично двигалась параллельно берегу, надеясь, что волны скоро разойдутся, и я, наконец, увижу вход. Я плыла так почти два часа. Около двух часов ночи я, наконец, вошла в Макай-Харбор. Никаких сил уже не осталось. Всё моё тело несколько часов пребывало в напряжении и панике, но у меня получилось. Утром ко мне зашёл начальник гавани и сказал, «А тебя-то каким чёртом сюда занесло?» Мы поговорили о том, что случилось ночью, а Джерри тем временем спрыгнула с яхты, и поплыла к берегу в отчаянных поисках земли. Там она присела и справляла нужду, как мне показалось, около трёх минут. Я сидела на палубе Мэджика и плакала. 1 декабря я выдвинулась в Коффс-Харбор. За полгода в море я прошла более 2800 морских миль. Настало время снова сойти на берег. Байки из магазинов В поисках маяка. Дилан и его мама Кэтрин зашли в магазин просто осмотреться. Изначально их привлекло мое крошечное здание. Дилану было 11 лет, и он обучался на дому, а это означало, что он мог глубже изучать то, что его интересует. Длинноволосый, вежливый и спокойный, он заметно расслабился, когда мы заговорили о его любимых книгах. Он уже был знаком с поэзией, и ему нравилась староанглийская манера говорить и писать. Детские стихи были для него скучными, а первым стихотворением, которое он прочитал с мамой, оказался ворон Эдгара Алана По. Изучая историю Англии, он прочел Айвенга, сэра Вальтера Скотта, который стал одним из его любимых писателей. В отличие от большинства одиннадцатилетних мальчиков, Дилан начал коллекционировать твердый английский фарфор. Когда мы знали друг друга уже больше года, однажды нас с Лэнсом пригласили к нему домой на полдник. Мы пили чай из его прекрасных английских чашек и поглощали его вкуснейшие сконы, покрытые джемом и сливками, после чего нас угостили миниатюрными шоколадными и кокосовыми бисквитами». Дилан был настолько увлечен чтением, что я подарила ему один из моих старейших образцов поэтической литературы, стихотворение Уона Мередита с предисловием М. Беттама Эдвардса, сборник, датированный примерно 1927 годом. Эта книга положила начало коллекции Дилана, вскоре после этого его семья поехала в Веллингтон, и там он нашел в хосписи редкий экземпляр стихотворений сэра Вальтера Скотта в «Кожаном переплете», опубликованный около 1869 года. Когда Дилан пришел во второй раз, с ним были родители и его сестра Оливия. Дилан был одет во фрак, на голове шляпа-котелок, длинные волосы были зачесаны назад, и на этот раз он улыбался. Его интерес к книгам был таким сильным, что я предложила ему узнать больше о книга книготорговле. Непостижимым образом вскоре мы с ним уже обсуждали книги о мореплавании и искусстве навигации. Дилан был очень необычным 11-летним мальчиком. А Лэнс определенно был хорошим учителем. Дружба между Диланом и Лэнсом быстро крепла, когда они просматривали старые навигационные карты Лэнса. Дилан впитал новые знания — быстро научившись читать карты и прокладывать маршруты. А для этого нужно было понимать, как пользоваться измерительным циркулем, параллельной линейкой, катушкой компаса и различными сокровищами. Потом они перешли к маякам. Меня всегда интересовали маяки. Когда приближаешься к суше после нескольких дней в море, всегда приятно видеть, как луч света уверенно ведет тебя сквозь тьму. Даже если плывешь ночью вдоль береговой линии, приятно, увидев маяк, подтвердить свое местоположение. У каждого из них свой уникальный свет, по которому можно узнать конкретный маяк. Некоторые мои читатели интересуются маяками, как их построили, как живут их смотрители, да и их истории в целом. Однажды ко мне в магазин пришел очаровательный англичанин, который представился Джоном. Он искренне улыбался и был настроен поболтать. Он спросил, есть ли у меня какие-нибудь книги о маяках Новой Зеландии. У меня в наличии были «Вечный звук моря», «Повседневная жизнь смотрителей маяков Новой Зеландии», «Хелен Биглхоу», «Маяки Новой Зеландии», «Джеффри Б. Черчмина», «И мой сосед моря «История смотрителя маяка», т а Кларка. Последнюю Джон и приобрел. Джон входил в Ассоциацию Смотрителей Маяков Великобритании, которая занимается сохранением наследия маяков. Он оставил мне свою визитку, а я поделилась подробностями с клиентами, которых привлекал в свет маяка. Обязательно к прочтению книга «Маяк Стивенсонов» Беллы Батхерст. Эта необыкновенная история повествует о том, как предки Роберта Льюиса Стивенсона, автора «Острова сокровищ» и «Похищенного», строили шотландские маяки. С 1790 по 1940 год восемь членов семьи Стивенсонов спланировали, спроектировали и построили 97 обслуживаемых маяков, которые до сих пор работают на побережье Шотландии. И они работали в таких условиях и ситуациях, которые были бы не под силу современным инженерам. Томас Стивенсон спроектировал и построил на острове Анст северный из шотландских островов маяк с отличным названием Макклфлага в 1854 году. Это самый северный маяк Великобритании. Он начал работать в 1858 году. Его высота – 20 метров. В молодости Роберт Люис посетил маяк с отцом и остров Анстс вдохновил его на создание карты Острова Сокровищ. Для тех, кто интересуется нашими самыми южными маяками, существует чудесная книга, опубликованная в 2010 году. «История маяков пролива Фова» Энджелы Бэйн. Вперед! Следуйте за маяком! Изучив историю этих невероятных сооружений, вы тоже станете их заядлым поклонником.